и пальцы просятся к перу, пирог, бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Продуктивная активация образно-ассоциативной деятельности может иметь место и в тех просоночных состояниях, которые возникают при тяжелых заболеваниях. Однако необходимо, чтобы к тому времени у человека сформировались мощные, незаглушаемой даже болезнью доминирующие творческие задачи, затрагивающие глубинные основы личности. Именно таким образом было сделано, к примеру, блестящее математическое открытие гения «Одной ночи» французского математика Эвариста Галуа. Теория алгебраических уравнений высших степеней с одним неизвестным сложилась у него накануне смерти, наступившей вследствие ранений на дуэли. Последнюю ночь Галуа провел в лихорадочном состоянии, а оно всегда характеризуется резкой активацией образно-ассоциативной деятельности. Спешно, непоследовательно, отрывочно ложились на бумагу его математические идеи. Ученый торопился передать их в письме другу. Однако эта работа была отклонена Академией наук как неясная. Немногие друзья, верившие в гению молодого Галуа, настойчиво продолжали дальнейшие исследования, в основу которых легли предсмертные идеи ученого. Позже выяснилось, что Галуа изложил теорему, которую смогли сформулировать и использовать только через двадцать пять лет, когда математическое мышление достигло более высокого уровня. Говоря об особенностях творческой мыслительной деятельности человека, стоило бы указать на то, что существующие представления о мозге как органе мышления человека в настоящее время значительно дополняются. Именно здесь уместно вспомнить непривычные требования Чернышевского рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность всего его организма, от головы до ног включительно. Чернышевской «Избранные философские сочинения» в трех томах, том 3, страница 252. Согласно утверждению американского психолога и педагога Рагга, теория творчества должна постулировать, что в действительности не существует проблемы души и тела, и поэтому теории психофизического параллелизма и психофизического взаимодействия ложны. Каждый акт человека является цельным, интегральным актом всего организма. Аналогичная мысль прослеживается и в высказывании Бехтеревой о связи мозга с работой всего организма. Посмотрим на работу мозга с точки зрения скорости прохождения сигнала. Она велика, очень велика. И вот оказывается, что ее не хватает, чтобы обеспечить сложную психическую деятельность. Создается странное впечатление, как будто каждая зона знает все о десятках тысяч точек, участвующих в психической деятельности, а им, в свою очередь, все известно о ней, единственной. По-видимому, мозг владеет инструментом, который по мере необходимости... Допустим, сложная и напряженная ситуация принятия решения представляет возможность срочной передачи неограниченного объема информации. Изложенные соображения вряд ли противоречат тому факту, что функционирование мозга строго дифференцировано Левое полушарие мозга – ответственно за словесное, логически протекающее мышление, правое – за образно-ассоциативное, Интуитивное мышление. Если интуитивное мышление и локализовано в правом полушарии, то это не исключает возможности того, что сам мыслительный процесс глубоко связан с биохимическими процессами, протекающими в организме в целом. Интересные результаты, помогающие уяснить механизм творческого процесса, получены харьковскими исследователями Ильинским, Ильинской, и «короб» при изучении особых гипнотических состояний. Авторы исходили из того, что методы лабораторных исследований творческой деятельности, связанные с широким использованием мышления вслух, оказываются неадекватными. Словесный самоотчет, как отмечали Бор и Брилюэн, отвлекает испытуемого от размышлений.